Часть вторая. Мое нервное напряжение настигло наивысшей точки в момент приземления в аэропорте Гатвик. Это было мое первое в жизни зарубежное путешествие. Темный предрассветный пейзаж, открывшийся из иллюминатора самолета, холодная посадочная полоса, молча выполнявшие свою работу сотрудники аэропорта. Все это, казалось, излучало немою враждебность по отношению к чужакам. Когда мы, наконец, поднялись, отстегнув ремни безопасности и прошли по траволатору в вестибюль аэропорта, рядом появилась Леона. «Привет. Хорошо выспались?» Похоже, она ничуть не устала и не нервничала, ибо привыкла путешествовать. Я бессильно улыбнулся, не зная, что сказать в ответ. «Честно говоря, я совсем не спал». Циферблат моих наручных часов, все еще показывавших японское время, отражал свет утреннего солнца. А ведь дома день уже клонился к вечеру. Мы приземлились около семи часов утра. Нас встретил холодный, пока еще полупустынный аэропорт. Мой организм странным образом продолжал жить по японскому времени. Это был мой первый опыт резкой смены часовых поясов. Прохождение таможни стало еще одним испытанием. Выстроившись в очередь, люди поодиночке заходили в специальный бокс, где отвечали на вопросы о причинах въезда в страну. И Митараи и Леона, вероятно, привыкли к поездкам за границу. Но для меня это стало новым незнакомым опытом. Чем ближе подходила моя очередь, тем быстрее билось мое сердце. Митараи прошептал мне. «Все будет хорошо, просто скажи «Сайдсейн». Осмотр достопримечательностей. И тебя быстро пропустят». Однако все прошло не так гладко. Инспектор, которому я попал, довольно долго говорил со мной по-английски. Конечно же, я не понял ни слова, только беспомощно повторял «сайдсиин, сайдсиин», не зная, чего он от меня хочет. Митара и Леона куда быстрее меня прошли через другой бокс. Пять минут показались мне часом. Наконец, инспектор пожал плечами и пропустил меня. Я весь вспотел и принял решение никогда больше не ездить за границу. Я всегда мечтал хоть раз побывать в Англии, но уже первых впечатлений мне было более чем достаточно. После того, как мои спутники обменяли йены на фунты, мы позавтракали бутербродами в ужасном ресторанчике с самообслуживанием. Из аэропорта ходил автобус до терминала, откуда можно было сесть на поезд до Лондона. Оттуда нам предстояла еще одна утомительная поездка в Шотландию. Когда наш поезд тронулся, снаружи уже наступили сумерки. Похолодало и зарядил моросящий дождь. Старый каменный город, как большое коричневое пятно, постепенно исчез из виду. Вид из окна сильно отличался от Японии. Даже бедные дома и маленькие деревни выглядели как книжные иллюстрации. На тусклых каменных стенах и заборах не было ярких вывесок. Морось понемногу намочила крыши домов. Я напрочь забыл о своих переживаниях и впервые обрадовался тому, что приехал сюда. Сельские дома, затерянные среди густой зелени, суровые здания Лондона, оставшегося позади, казалось, что это был просто сон, порожденный моим утомленным перелетом сознания. Я словно оказался на страницах книги с картинками. «Исиокосан, вы впервые в Англии?» — спросила Леона. Я неохотно кивнул. Глупо было пытаться это скрывать, поэтому я честно признался. «По правде говоря, я вообще впервые за пределами Японии». Это был мой первый полет, да еще и в компании международной красавицы-звезды. Я был готов потерять сознание. «Не переживайте, я тоже впервые в Англии», — сказала Леона. «Что?» — удивился я. «Кто бы мог подумать?» Я часто путешествую, но в основном в Америку, а в Европе была не везде. Четыре раза во Франции, дважды в Италии и по одному разу в Голландии, Бельгии, Венгрии и Австрии. А, и в Германии, кажется, три раза. Но в Англии ни разу, хотя всегда хотелось здесь побывать. Я так рада. «А вы Митарай-сан?» «Я раньше жил в Лондоне. Значит, для вас все привычно. Мне кажется, вся Европа похожа на японскую глубинку», сказала Леона, «так будто одной поездки в Англию более чем достаточно». Для меня все было в новинку. Я впервые видел столько иностранцев. В то же время еще одним открытием стало то, что Митарай и Леона, в Японии сильно выделявшиеся среди соотечественников, приехав в другую страну, совершенно слились с окружением. Леона, несомненно, выглядела как иностранка, но Митараи, похоже, удивительным образом подстроился под окружающую среду. В Японии мой приятель слыл чудаком, но за границей выглядел предельно спокойным и мог легко затеряться в потоке местных. Вероятно, он был создан для того, чтобы жить здесь. «Интересно, смогу ли я встретиться с отцом? Мечтаю об этом с 6 лет», — сказала Леона. Потом была пересадка на каком-то вокзале, название которого я не запомнил, я просто следовал за Митараи. Помню, что меня крайне удивили двери в поезде. Они были не неавтоматические, и пассажиры могли сами открывать их, заходя на станции. Но с внутренней стороны ручка по какой-то причине отсутствовала. Чтобы выйти, нужно было открыть окно, высунуть руку и с большим трудом повернуть ручку снаружи. Подозреваю, что это был пережиток прошлого. Когда-то по прибытии на перрон все двери из вагона открывал кондуктор. Даже с новыми поездами эта система осталась неизменной. В этом вся Англия. Поезд двигался на север Британских островов. Стоило нам покинуть центр города, как за окном сразу замелькала сельская местность. Я завороженно смотрел в окно всю дорогу. От английских пейзажей захватывало дух. Я часто слышал, что природа Англии прекрасна, но не ожидал, что настолько. Она совершенно не походила на японскую. Должно быть, когда-то давно наши пейзажи были такими же красивыми, но сейчас все определенно изменилось. Да, японские города были современными, но слишком безликими, у меня не возникало желания рассматривать их из окна поезда. Кажется, вид на английский пригород не изменился со времен Шерлока Холмса. Невысокие холмы, покрытые густой зеленой травой, как на ухоженном поле для гольфа, уходили далеко к горизонту. Без гор вдалеке Англия оказалась одной большой равниной. На переднем плане были разбросаны маленькие очаровательные домики, похожие на игрушки. Были дома из камня, дома из дерева, окрашенные в белый цвет. Абсолютно у всех были одинаковые белые оконные рамы. Благодаря этому пейзаж за окном напоминал страницу из детских книжек с картинками. У домов стояли машины, росли деревья. Я нигде не увидел рекламных вывесок. Весь пейзаж был буквально пропитан прохладным воздухом, заполнившим эту северную страну. Рядом с железнодорожными путями велась дорога, но на ней почти не было машин и пробок тоже. Даже в центре Лондона не было такого интенсивного движения, как в Токио. Англия оказалась куда более провинциальной, чем любой городок в окрестностях японской столицы. И машин, и людей мало. Не было современных высотных зданий. Если долго ехать на север, вся страна могла показаться сплошной сельской местностью. Но я не ощущал чувства превосходства, ведь эта сельская местность была воистину великолепна, красивая, умиротворяющая. Здесь было чем гордиться, чем дорожить и что защищать. Погода в этой стране была дождливой, дожди шли постоянно, а густые облака нависали, полностью закрывая небо. По мере продвижения на север облаков становилось все больше, они опускались все ниже и гонимые ветром беспрерывно двигались, обрушивались вниз, обильно поливая траву, землю и одинокие деревья, словно из огромной мягкой лейки. Но они двигались быстро, и ненастья сменялось чистым небом, В голубом небе я видел солнце, постепенно клонившееся к западу. Иногда вдруг появлялась прекрасная радуга. Я продолжал внимательно рассматривать пейзаж. Мне хотелось взять в руки альбом для рисования и кисть, чтобы навсегда сохранить его в памяти. Это дождь и яркую радугу после его окончания. Пейзаж, который был полностью забыт японцами. Пейзаж, оставшийся нетронутым здесь, на другом конце земного шара. Великолепный пейзаж. Я был искренне благодарен Митарае за то, что он привез меня сюда. Сколько еще прекрасных впечатлений ждало меня в этом путешествии в Европу. «Тебе понравилось, Исиококун?» — тихо спросил Митарае. «Я хотел показать тебе все это, поэтому мы поехали на поезде». Леона дремала, прислонившись своей прекрасной головкой к стеклу. Она пропустила все красоты природы. Я задумался над тем, не может ли сон быть пустой тратой времени. «Прекрасно, просто прекрасно» ответил я, совершенно забыв о стрессе, пережитом в аэропорту. Я был настолько впечатлен пейзажем, что пребывал в приподнятом расположении духа. Англия — красивая страна. Митарай довольно кивнул. Я проголодался, но был очень доволен. Теперь я еще сильнее полюбил Шерлока Холмса, отца Брауна и Эркюля Пуаро, ставших воплощением этой далекой страны. В Инвернесс мы прибыли поздно ночью вступив на безлюдную платформу, я почувствовал на щеках дуновение холодного ветра, явный признак того, что мы оказались на северной оконечности Британских островов. Спускаясь по каменным ступеням в помещении вокзала, похожего на старинный каменный театр, освещенный тусклыми желтыми лампами, и направляясь к выходу, мы не встретили ни одного человека. От ощущения нереальности происходящего у меня закружилась голова. В Японии подобное было невозможно. Там крупные станции, совсем не похожие на старинные театры, были заполнены пассажирами даже в самое позднее время. А маленькие вокзалы на местных линиях, например, на Хоккайдо, с небольшим пассажиропотоком, походили скорее на ветхие бараки. Наверное, в этом была вся Англия. Или уже Шотландия. Даже для небольшого количества пассажиров возвели такое великолепное каменное здание вокзала. Возможно, это показатель богатства страны? Мы подошли к главному выходу в город. Звуки наших шагов тотчас поглотила тьма, окутавшая северный город с приходом ночи. Словно холодный дым под ногами стелился густой туман. Я удивился, когда, выйдя на мощеную камнем главную улицу, ощутил сырость на лице и шее. Дождь прекратился. Величественные строения из темного камня окружили нас со всех сторон, насколько хватало глаз. Мы определенно прибыли в крупный город, по неизвестной причине казавшийся городом-призраком. Перед вокзалом не было прохожих. Освещение в окнах зданий было совсем скудным, а идущая от вокзала главная улица была полностью скрыта густым туманом. Мое воображение, утомленное длительным перелетом с востока на запад, тут же принялось рисовать очертания таинственных чудищ, скрывавшихся во мраке ночи. Иногда в тумане мелькал длинный белый луч света, значит, мимо изредка все же проезжали машины. Впервые в жизни я видел настолько густой туман. В этой стране было все, о чем мы, жители современных городов на Дальнем Востоке, успели позабыть. Этот северный уголок мира стал для меня воплощением Англии, возможно, потому что мы довольно быстро покинули Лондон. Думаю, эта страна подходит для писателей. Неспроста в ней родилось так много гениальных детективных и фантастических романов. Теперь звуки моих шагов отдавались эхом, пока я ступал по тротуару этого незнакомого города в поисках отеля. Даже звук собственных шагов показался мне необычным и впечатляющим. Я жил в крупном городе Японии, став частью безликого потока его жителей, и совсем забыл о том, как прекрасно слышать ритмичный стук ботинок, встречающихся с каменным тротуаром. В этой стране самый бесчувственный человек легко мог исправиться. Окажись я здесь один, меня наверняка захлестнула бы волной саморефлексии. Вот это туманище, настоящий английский туман вдруг сказала Леона. «Кажется, что вот-вот появится Джек-Потрошитель», ответил Митараи. Дальше мы довольно долго шли молча. Туман приходит с Северного моря и озера Лох-Несс. Город Инвернес находится как раз на реке Несс, впадающей в озеро. «Ого», — ответил я. «Давайте перекусим в отеле и ляжем сегодня пораньше, а завтра рано с утра возьмем на прокат машину и отправимся в Фуэрс, деревню на берегу озера Лох-Несс. Интересно, мы увидим Несси?» Вдруг спросила Леона. Лохнесское чудовище, Несси. Доисторическое животное или группа животных, предположительно населяющие шотландское озеро Лохнесс. Крупнейший по объему пресноводный резервуар в Великобритании. Большинство ученых находят текущую доказательную базу существования животного неубедительной. Однако по всему миру очень много людей верят в существование Несси. Думаю, мне стоит приодеться на случай, если мы ее встретим. — весело ответил Митарай.